Голова двадцать четвёртая Дестин не переместил нас прямо в дом, и на том спасибо. Вышли из тумана у ворот, я покачнулась, а перед глазами мелькали жёлтые мушки. «Почему так плохо каждый раз?» — Сипла выдавила, а Дестин взялся за шнурок и позвонил. «Потому что тьма забирает жизненные силы», — просто ответил он. Мой рот изумлённо приоткрылся, Но не успела ничего спросить. Ворота открылись. "Госпожа?" Лизи держала фонарь, вглядываясь в темноту, из которой шагнул Дестин, заставив девушку вздрогнуть и отступить. "Не бойся", мягко произнесла я. "Это мой муж, господин Дестин. Мы захотели навестить отца и Итона. Они дома?" "Да, госпожа", гувернантка, которая часто выполняла поручения отца как прислуга, поглонилась и поспешила проводить нас. Итан и папа сидели в гостиной на ворсистом красном ковре и собирали замок из деревянных кубиков, хотя могли бы переместиться на более ровную поверхность. Понятно, почему он отправил к воротам Лизи, не хотела отрываться от занятия с сыном. Делла, увидев меня, брат обрадованно подскочил и бросился в объятия. Крепко сжал худое тельце и прижал к себе отрывая от пола. Дастин молчаливой тенью стоял в передний. "Проходи", позвала его, отпуская брата, потрепала светлую макушку и улыбнулась отцу. "Привет. Ты не против, если мы останемся на ночь?" "Что за вопросы?" усмехнулся он, поднимаясь с пола и отряхиваясь. "Мы же соскучились по вам. Проходите, я позабочусь о чае." Лизи, подготовь для господина Дестина гостевую комнату. Я приобняла Итана и повела в кухню, как услышала. "Это не обязательно", безэмоционально произнёс Дестин. "Мы можем спать в комнате Деллы. К тому же, нам не впервой делить кровать. Нет необходимости утруждать Лизи". Мои щёки вспыхнули подобно спичке. Я была готова провалиться сквозь землю. Делла Озадаченно обратился отец. Всё нормально, натянуто улыбнулась. Я что-нибудь приготовлю. Проходя мимо меня, Дестин шепнул: Считай, что это моя маленькая месть за таверну и провокацию с платьем. И беззаботно прошёл за стол. Задохнулась возмущением, но вместо того, чтобы высказаться, усмехнулась и покачала головой. Такой Дестин мне нравится больше. Отец помогал накрывать на стол, пока Итан крутился рядом, расспрашивая меня о том, как мне живётся в доме мужа. Я рассказала о том, какой большой у Дэстина сабняк, рассказала про сад, о том, что жутко скучаю. Приготовила тосты, достала джем, а перед Дэстином поставила стакан с компотом, хитро усмехнувшись. Для тебя ничего нет. Я попробую тосты. Невозмутимо отозвался он. И потянулся за хрустящим хлебом. Мои глаза изумлённо расширились, но я не могла возмутиться при папе. Как у вас дела? Есть новости? садясь рядом с Итаном, спросил отец. Но «Ну, через 3 дня состоится бал, на котором мы объявим о нашем бракосочетании. Как можно не принуждённе улыбнулась я. Отец нахмурился, подумав о том же, о чём я недавно. Вы тоже приглашены? Не растерявшись, произнёс Дэстин и перевёл взгляд на моего брата. «А для Итана это шанс выйти в свет. Думаю, на балу будут другие дети. В конце концов, моё положение в обществе занимает не последнее место. И насчёт школы не стоит переживать. Пока Дэлла со мной, вы ни в чём не будете нуждаться». Переглянулась с отцом и растерянно кашлянула. «Не думаю, что мы можем принять вашу помощь, господин Дэстин». Сдержанно произнёс отец: "Ваш брак был вынужденным, и уговор заключался в другом. Вам нет нужды заботиться о наших проблемах. Просто наслаждайтесь ужином". Дэстин откинулся на спинку, а я поняла по его сверкнувшим глазам, что собирается сказать то, что моему отцу не понравится. Опустила руку под стол, нашла его холодную и сжала, умоляя взглядом молчать и не спорить. В ответ он сжал мою ладонь ещё сильнее, почти до хруста. "Пусть так", ровно произнёс и надкусил тост. Облегчённо выдохнула, не желая, чтобы за столом разгорелся спор, и повернулась к притихшему Итану. "А я хочу на бал", болтая ногой произнёс он. "Хочу посмотреть императорский дворец и увидеть его величие". Усмехнулась и ласково погладила его по голове. «Давай я намажу тебе тост. С каким джемом?» «Черничным», — обрадовался он, указав пальцем на пиалу. «И мне», — бесстрастно произнёс Дэстин, подсовывая мне тост. С ума решил меня свести. «А давайте поиграем в ассоциации», — предложил братик. «Давайте», — усмехнулся папа, расслабившись. Кажется, ответ Дестина его устроил, и инцидент исчерпан. Следующий час мы весело называли ассоциации, смеясь над моим, казалось бы, таким умным мужем. Он только с третьего раза понял суть игры. Его ассоциации пугали, но мои родные воспринимали такие мрачные ответы как игру. И папа много шутил, разряжая обстановку. "Давно так не смеялась", призналась, утирая выступившие слёзы. Брат широко зевнул. "Так, я пойду, уложу Итана. Я пока приберусь, ставая произнёс отец. Я помогу, бросилась на помощь Лизи. Дестин остался сидеть, но когда отец попросил его немного помочь, сразу согласился. И чего так нервничаю? Даже если Дестин разругается с моими родными, это ничего не изменит. Но мне почему-то отчаянно хотелось этого избежать. Хотелось, чтобы Дестин понравился папе. Ты почитаешь мне Поинтересовался Итан, крепко держа меня за руку. «Конечно, я никуда не спешу», — улыбнулась в ответ. «И к своему мужу?» «И к нему не спешу», — коротко рассмеялась и открыла дверь комнаты. Братик сразу пошёл переодеваться в одежду для сна, а я направилась к полке с книгами. Что бы ему сегодня почитать? После того, как Итан почистил зубы и умылся, он забрался под одеяло, а я устроилась в кресле, выбрав книгу про драконье королевство. Брат уснул на пятой странице. Видимо, устал, столько эмоций за вечер. Поцеловала его в лоб, поправила одеяло и спустилась вниз. В гостиной звучали приглушённые голоса, заставив меня остановиться. «Что бы вы ни думали, граф Ван Край, но Делла подвергает себя опасности, находясь рядом со мной». Моя помощь вашей семье всего лишь способ отплатить. Голос дости на ни разу не дрогнул. Если она это делает, то по собственному желанию и знает, на что идёт. Ваша помощь выглядит как подачка нашей семье. Моя дочь никогда не примет такой способ отплатить. Отец был уверен в своей правоте, а мне в корне не нравился разговор, затеянный этими двумя мужчинами так что просто позаботьтесь о ней, господин Дэстин. А обучение Итана мы возьмём на себя». «Кхм-кхм», — вежливо кашлянула, привлекая внимание. «Я думаю, не будет лишним показаться Итану на балу. А деньги на его обучение я действительно хотела бы скопить сама. Для меня это важно», — произнесла Атиша, пристально глядя в янтарные глаза мужа. «Но я очень признательна тебе за то, что предложил помощь. Спасибо. В зверином взгляде промелькнули непонятные мне эмоции. Дестин быстро поклонился моему отцу и стремительно оказался рядом. Приобнял за плечо, повернувшись к папе спиной, и прошептал на ухо: "Пойдём, я устал". "Хорошо", отозвалась тем же шёпотом и пожелала папе спокойной ночи. Поверить не могу, что я и Дестин снова будем спать в одной кровати. Зачем он это устроил?